В таком случае, это относится и к этой истории с Плепяцем передачи письма, возразила я. Это совершенно не обязательно должно было состояться сегодня. Где он мог бы врязать себе, например, только во вторник или в августе следующего года? Это было всё равно то же самое, тем более что леди Тилли сама взялась за дело. У меня всегда кружится голова, когда вы делаете такие предположения, пожаловавса Рафаэль. «А я просто хотел разделаться с этим, прежде чем мы еще раз встретимся с Люси и Паулем», сказал Гидеон. «Это же не так трудно понять». «А я хотела исполнить это с Джейсом», сказала я и добавила драматическим тоном. «Если с нами что-нибудь случится, то мы хотя бы его жизнь спасем». «И вы действительно хотите исчезнуть и появиться перед всеми этими людьми?» спросил Рафаэль. «Вам не кажется, что завтра это будет стоять во всех газетах, а телевизионщики захотят взять у вас интервью?» Лесли покачала головой. «Ерунда», — твердо сказала она. «Мы слишком далеко от дороги, и их не будет очень недолго. Единственные, кто будет тут тупо смотреть, так это собаки». Похрапывание к Семериусу ненадолго сменило тон. «Но думайте о том, что для прыжка назад вы должны быть точно на том же месте, где приземлитесь», — продолжила Лесли. «Промаркируйте место вот этим симпатичным башмачком». Она сунула мне в руку один из рафаэлевых кроссовок. а затем просияла на встречу. Это доставляет такое удовольствие, действительно. Я бы с радостью проделала это каждый день. А мне нет, сказал Рафаэль, коротко посмотрев на свои носки и печально пошевелив пальцами, а затем снова посмотрел на дорогу. Мои нервы натянуты до предела. До этого в метро я был совершенно уверен, что нас преследуют. Да это было бы и логично, если бы хранители надзирателей кого-то следить за нами. Если кто-нибудь явится, чтобы отобрать у нас хронограф, я не смогу даже его прилично пнуть, потому что я только в носках. У него лёгкое параное, шепнула мне Лексли. Я и так слышал, заметил Графаер, и это совсем не так, а я только осторожен. А я просто не могу себе поверить, что я это делаю, сказал Гедеон и надел рюкзак Лексли, в который положил всё необходимое для прививки. Это действительно нарушение всех 12 золотых правил за один раз. Пойдём к Венни, ты первая. Я присела рядом с ним на колени и улыбнулась ему. Он отказался влезать в свои зелёные одежды, хоть я и пыталась толковать ему, что в своих нормальных вещах, он нагонял на Джеймса страх. Или что ещё хуже, вот тот не воспримет нас всерьёз.